Глава 11. Закончив разговор, Джек вышел из кабинки, улыбнулся в ожидательно смотревшем на него бармена и направился к выходу, где дежурила трудолюбивая Лили. «Сэр, а как же выпивка?» – в расстройстве крикнул бармен. «Выпивка подождет, дружок, срочный вызов». Проскочив мимо Лили, Джек заметил бар биоавтомата, торговавшего шоколадами шариками. Розживал шоколад и выглядел совершенно счастливым. «Ты снова расплатился говядиной?» – спросил Джек. «Да, ничего не смог с собой поделать. Очень люблю сладкое». «Не стоило мешать говядину с шоколадом!» – наставительным тоном заметил Джек с завистью, глядя на жующего Барнаби. «Я не мешал. Я оставил ее тебе!» – улыбнулся тот и протянул пакетик. «Спаси, ебо, дружище, – просиял Джек. «Едва сдерживаясь чтобы не съесть мясо сразу. Пойдем отсюда». Они вышли на улицу, и Джек, прикрыв от удовольствия глаза, сживал тонкий ломтик. «Ну и какие у нас успехи?» – осведомился Барнаби. «Пока что успехи успешные. Нас вызвали для беседы. Через полтора часа мы должны быть на Конбера стрит 248. Мамочки родные, это же центр!» «Ну и что?» «Я паршиво выгляжу. Смотри, какие на мне штаны и рубашка!» «Да ладно, я тебя прикрою!» – уверенно пообещал Джек, хотя могло случиться и так, что ему самому понадобится прикрытие от полиции. «Ну пойдем!» – согласился Барнаби, пожимая плечами. Как и предполагал Джек, они добирались до офиса долгих полтора часа. Солнце клонилось к закату, жара спадала, зато пешеходов становилось все больше. Люди покидали рабочие места и спешили домой, образуя потоки, хаотично текущие в противоположных направлениях. Это усложняло продвижение, и Джеку начало казаться, что они запаздывают. «Я уже давно не видел столько людей», – признался Барнаби. «И в центре я давно не был». «Это те самые штуки, что разгоняют дождь?» Спросил он, указывая на облестевшие на вершинах небоскребов излучатели. «Да, этот район находится под зонтиком. Но народу здесь слишком много», — покачал головой Барнаби, глядя на бегущих мимо пешеходов. «Народу много — это хорошо. Так нас не заметит полиция». «У тебя проблемы с полицией?» «Да, у меня проблемы с полицией. Ты что-нибудь украл?» «Нет, это у меня украли. Любовницу. Ту, с которой ты меня видел на ярмаре». «Ах, вот как! Жаль, она смачная бабенка!» «Смачная!» — угрюмо кивнул Джек. «Я пришел к ней попросить немного наличности. Думал, что имею право. Я ведь перетаскал ей столько драгоценностей, нарядов. Купил машину. Всего не вспомнить. А у нее дома оказался новый парень, который затеял с тобой скандал», — догадался Барнаби. «Да, и этот парень полицейский». «О!» — Барнаби невольно огляделся и вжал голову в плечи. «Я так понимаю, ты его ударил, Джек?» Тихо спросил он. Ударил несколько раз. «И все?» – с сомнением спросил Барнаби. «Еще пистолет забрал». «Пистолет? Джек, ты таскаешь с собой пистолет?» Барнаби снова огляделся. «Нет, конечно, я выбросил его в мусорный бак». «Уф!» – Барнаби покачал головой. «Ты не пугай меня, пожалуйста». «А вот и номер 248», – произнес Джек, останавливаясь возле зеркального фасада высотного этажа на 50 здания. «Хорошая башня», — заметил Барнаби. Он прочитал вслух название над парадным входом. «Юлиус Майнелл. Торговые сети развивающихся стран». «Наверное, нас поставят торговать просроченными йогуртами». «Да, причем за очень высокое вознаграждение», — согласился Джек. И, взглянув на висевшие у входа часы, добавил. «Идем. Кажется, мы не опоздали».